25 января. Продолжение. Я не думал, что это произойдет так быстро. Вернее, надеялся, что Лена будет уговаривать меня. Сергей Довлатов. Она позвонила в полдень, как только я вышел из дому. Наверное, ее разбудил щелчок замка. Ты даже не сказал «пока». Я заглянул, но ты спала. Хочешь, вернусь. Я еще и за ворота не вышел. Да ладно, зачем возвращаться? «А ты куда?» «В деревню. Выпью кофе и назад у меня сегодня ночная. А у тебя какие планы?» «Поеду в город, по магазинам пройдусь. Могу подождать тебя в кафе, оттуда поедешь в центр». «Да нет, я там вчера была. Ты ведь знаешь, я не такой фанат деревни». «Знаю. А я фанат. С того самого момента, как увидел эту деревню. Сразу после переезда в Лондон. Деревня – условность». Это не провинция и даже не предместье. Отсюда до Трафальгарской площади 18 минут на электричке. Просто называется она Blackheath Village, то есть деревня Черный Вереск, или Черная Пустошь, по настроению. По соседству Гринвич. В 20 метрах от нашего дома, в беседке, оплетенной розовыми кустами в два человеческих роста, Врыта в землю металлическая табличка с одной линией и двумя словами «Гринвичский меридиан». «Я люблю это место, а она теперь...» «Нет. Она теперь хочет жить в Челси Или в Ноттенхилле. Или в Мейфе. Варианты возможны. Условие одно. Она не хочет жить со мной». «Я тебя переросла», — сказала она недавно. «Не осталось ничего, за что я могла бы тебя любить». Расставание, как древняя мумия, Прикоснешься, рассыплется в прах. Ты ревела вчера, как безумная, А сегодня скорбишь о слезах. Расставание, как юная девушка, Невесомое птичье крыло, Не увидимся более, где уж нам. Значит, снова мне не повезло». Расставание, непонятый двигатель, что заводит болезненный пульс, забывание капризов и прихотей, вырывание слов. Я вернусь. Не вернусь, буду благоразумен, я. Ты уйдешь. Я стерплю. Это крах. Расставание хрупкая мумия, уставание крови в висках. Она произнесла это слово Вернусь. Она сказала «Может быть, я вернусь к тебе когда-нибудь?» Нет, не может быть. Она никогда не оглядывается и терпеть не может возвращаться. Из автобуса всегда выходит перед целью, даже если от самой цели эта остановка на полкилометра дальше, чем следующая. Просто, чтобы не идти назад. Однажды мне удалось убедить ее вернуться. Второго раза не будет. Одиннадцать лет назад она полюбила меня в ответ. Она, конечно, говорила, что сделала это сама, но я знаю, что просто привязал ее к себе, прорвал своей страстью ее защитную оболочку, проехал как на броневике по совсем еще неукрепленной линии ее сердечной обороны. Я влюбил ее в себя. А потом мне предложили контракт в столице. Она еще училась в университете и работала во Владивостоке в небольшой рекламной конторе. Она еще уже очень любила меня, а я очень любил ее. Не еще и не уже, у этой любви нет прошедшего времени. Но когда она приехала ко мне в Москву с намерением остаться, я стал ее отговаривать. Там у тебя родители, учеба, работа, маленькая, но своя квартира. А здесь съемная халупа на окраине. Никакого шанса устроиться без прописки. А прописка не светит. Это полуголодное существование. Это бесперспективно и неразумно. Возвращайся. Мы будем часто ездить друг к другу. А потом я обоснуюсь. И вот тогда... Зачем я так говорил? Зачем это делал? Незадолго до того я расстался с первой женой, может, боялся повторить историю рухнувшей любви, или, оказавшись в большом городе, решил развлечься, не ощущая никакой, пусть даже самой желанной на свете обузы. Не знаю, теперь не знаю, а тогда я своего добился, она уехала. И именно это, как говорит она сейчас, стало первой малой червоточинкой в огромном теле ее любви». Возможно. И тут появился лев. Впрочем, нет, если уж на чистоту, то он появился позже. А тогда, обретя свободу, я спустил с поводка свою засидевшуюся в заперти влюбчивость. Я высматривал в вечно спешащей московской толпе симпатичные мордашки и обращался к их обладательницам с самыми разными вопросами очевидный смысл которых, впрочем, всегда оставался неизменным. Не хотите ли познакомиться чуть поближе? Именно что чуть. Ни разу, какой бы симпатичной мордашка ни была, не возникало не то что разговора, а даже мысли о постели. Знаю, это кажется нездоровым, нелепым и неправдоподобным, но интересовал меня лишь легкий флирт. Сок под зонтиком в парке Горького – танцы под коктейль на Пятницкой, Ленком и Ермолова, и пиво в джаз-клубе под саксофон. Отскок. Стразы к унитазу. Через годы. Октябрьской ночью в Столешниковом диджейт FF, о котором говорят, что он теперь в столице жутко популярен. Похоже, не врут. Подступы ко входу в модный клуб плотно забиты, но, когда я пробираюсь к охранникам и называюсь гостем FF, они кротко уточняют. «Сколько с вами?» «Трое», — говорю я, и тут же жалею. Поздно обратил внимание на незнакомку с прямыми волосами и большими грустными глазами. Она кому-то отчаянно названивает, видимо, ее не встретили у входа. Я указываю охраннику на нее и поднимаю еще один палец, четверо со мной. Он, понимающе улыбается, но качает головой. «Трое». Я пожимаю плечами. Внутри, как и ожидалось, «пафос» толпы красивых девочек в футболках со стразами, на стене муляж АК-74 с обмотанным изолентой рожком, в баре разливная моча, называемая по недоразумению лагером за неадекватные деньги, громкая музыка, давка и всего два туалета с одним предбанником, в котором висят два умывальника и к которому по короткому и темному коридору, обитому бордовым и мягким, как в дурдоме, Тянется длинная очередь страждущих, флиртующих, пытающихся вести светские беседы, но все время приплясывающих. То ли потому, что ФФ их так заводит, то ли потому, что очередь все-таки в туалет. Неожиданно для всех в эту вереницу, как горячий нож в брусок сливочного масла, изящно, легко, не замечая и даже не задевая, кажется, никого, вонзается и пролетает насквозь, Прямая, как клинок, девчонка в миниатюрном платье, орнаментных колготках и на огромных каблуках. Пролетает моментально, никто не успевает рта открыть. Притормаживает уже в предбаннике, обводит происходящее красными глазами, останавливает взгляд на запертом входе в один из туалетов и пятится к противоположной двери. Ткнувшись в нее попой, заводит руки назад, не сводя взгляда с двери напротив, упирается кулачками в дверь за спиной, Выставляет ногу параллельно полу И впервые подает голос «Выходи, сука, тут все сейчас обоссутся!» И силой, которую в ней невозможно заподозрить Милая девочка отталкивается руками И лонзает таран каблука в дверь противоположного сортира Ее отбрасывает назад Она пружинит и снова идет на штурм Потом замечает, что за спиной у нее тоже дверь И приключается на нее «Эй, телки, кончайте там уже!» атаки не проходят бесследно. Одна из дверей приоткрывается из просвета робко, как суслик из норки выглядывает острый женский носик, быстренько оценивает ситуацию и сигает сквозь заинтригованную очередь в зал. Агрессорша своим тонким телом умудряется полностью перегородить вход в освободившуюся кабинку, вытягивает повыше и подальше хорошенькую себя и силой, которую от нее не ждешь, орет через головы «Маша, По очереди, как пуля по стволу винтовки, проносится другая девчонка, которую первая хватает за руку и вволакивает вместе с собой в туалет, захлопывает дверь и очень громко, как будто демонстративно защелкивает шпингалет. Очередь выдыхает и начинает натужно острить. Но выясняется, что расслабляться рано. В ведущем к предбаннику туннеле возникает новый персонаж. Опять девица. Но на этот раз больше похожая не на нож, а скорее на толкушку для картошки. Она не реагирует на реплики. «Да ладно, мы тут тоже не просто так стоим. Одну уже пропустили, а с ней любовница оказалась. Слушай, подружка, имей совесть». Непонятно, есть ли совесть у Пантагрюэля в юбке. Неясно даже слышит ли оно говорящих. Оно движется неспешно и неостановимо. Его корпус разводит очередников в стороны, как ледокол апрельскую шугу. Долго ли, коротко ли добирается до предбанника, но не рубится в двери туалетов, а вместо этого склоняется над одной из красивых бронзовых раковин под Англию конца XIX века и принимается радостно громко блевать. Мои московские похождения не имели ничего общего с намерением изменить ей. Физически изменить или духовно. Практически все они длились день. Много – два.